Потому что лучше всего просыпаться в теплой кровати рядом с любимой женщиной, у кого она есть, конечно, а не в обнимку с автоматом на холодной земле. Разумеется, то, что она ледяная, в чудо-костюме не чувствуется, но все равно дрожь пробирает, когда открываешь глаза, а прямо перед твоим носом колышутся рваные клочья утреннего тумана, похожие на грязно и серые старые тряпки. Унылое серое небо, серая трава со слабой болезненной прозвельнью, серый туман, по неволе ёжиться начнёшь. Тело даже через костюм чувствует, куда попало, и это прозрачно намекает хозяину, что неплохо было бы поскорее убраться отсюда подальше. Шухар сидел возле костра, неподвижный, словно изваяние, На поясе расстегная кабура ПБ, который снайпер одолжил товарищу. На лице полное отсутствие эмоций и мимики, только глаза не мигая смотрят вдаль, будто глядя сквозь завесу тумана и видя там за ней нечто достойное и самого пристального внимания. Снайпер не стал крикать Редрика. Не нужно этого делать, когда сталкер слушает зону. В какой-то мере любой сталкер рано или поздно становится частью ее, и многим уже не надо шататься туда-сюда, храня и стоянку. А вполне достаточно сесть вот так и стать частью пространства, ограниченного заграждениями кордона. Большинство видят недалеко, в радиусе 10-20 метров. Но говорят, есть уникумы, которые в таком состоянии ощущают зону, как собственное тело, видя все, что происходит в ней от края до края. Наверное, это все таки легенда, хотя кто его знает. В этих местах с человеком все что угодно может случиться, измениться он может как угодно. Кстати, скоротечные мутации тому подтверждение. Проснулся, сказал Шухарт, не спрашивая, а констатируя факт. Волос у него тоже был неестественный, белесый какой-то. будь вот это не человек, сказал, а туман, внезапно оживший. Это хорошо. Ну да, осторожно согласился снайпер. И состояние видения человек обычно выходит постепенно, и не надо его торопить. Если в этих местах уснул и потом проснулся, это всегда замечательно. Все шутишь? Ледяные глаза сталкера понемногу оттаивали. Дрогнули ресницы, едва заметно шевельнулись пальцы рук, до этого неподвижно лежащие на коленях. Это начинается постепенно. Сначала предчувствие неясное, тревожное, в темноте, в тумане, когда не видно ничего, дальше собственной руки. Идешь и знаешь, впереди что-то есть. Потом, если выживешь, конечно, начинаешь понимать, опасно оно для тебя или нет. Само собой приходит чутье это необъяснимое. Постоишь, подумаешь, и идешь дальше. Или пятишь, словно рак, а потом по большой дуге обходишь неприятность, которая непременно бы влез, если бы не сталкерская чуйка. А еще позже приходит понимание размера и сути. Большое то, что впереди или нет. и чего делаешь вывод? Впереди вагонетка, покосившаяся, дом полуразрушенный, аномалия или овраг с крутым спуском. А потом как-то сразу и вдруг появляется видение – Нужно лишь сесть, настроить себя, и все приходит само собой. Словно зона, как хороший любовницы, сбрасывает с себя все покровы, открывая тебе самое сокровенные. Далеко ходил, свинялся снайпер, поднимаясь со своего места. Несмотря на экстремальные условия отдыха, тело восстановилось полностью. Хорошая еда и нормальный сон есть лучшая поддерживающая терапия для организма после лечения артефактом и хорошего пинка инъекционными стимуляторами широкого спектра действий, разработанными для военных нужд. Некоторые после них сутки заснуть не могут, но это уже дело привычки и тренировки. Многие не знают, что тренированному организму нужно просто дать команду заснуть, и он выполнит ее, словно хороший солдат. «Не особо», – отозвался Шухар, – «далеко зона не пускает. Чувствую, что-то изменилось с ней продолжает меняться. А что именно, не пойму. Туман вокруг, и в реальности, и за её порогом». «Не пускай ты не надо», – сказал снайпер, открывая сумку. «Давай перекусим и пойдем мой нож искать». Через полчаса уже совсем светло будет. Глядишь, и туман рассеется. Может быть, сказал Редрик, с трудом поднимаясь со своего места. Может быть, все и не так плохо, как кажется. Не нагнетай, помощился снайпер, протягивая товарища кусок ветчины и флягу с водой. С проблемами будем разбираться по мере их возникновения. Или они с нами разберутся, дернул уголком рта сталкер. А ведь мы тоже для них проблема. Еще какая, согласился снайпер. Солнце-звезда упрямая. Как бы не пытались по рождении ночи закрепиться на занятых позициях, все равно поутру этот желтый карлик разгонит их своими лучами, пробивающимися даже сквозь плотное серое одеяло неба. Пронзенный огненными мечами солнца, туман истек прозрачной кровью, покрыв траву крупными каплями росы. К тому времени, как сталкеры окончили завтракать, от него остались лишь редкие мутные клочья, зацепившиеся за густой кустарник. Пора, сказал Шухард, аккуратно стряхивая хлебные крошки с коленей в костер, специально разведенный в неглубокой яме. Теперь достаточно сбросить с нее остальной мусор, сдвинуть ногой рыхлую землю, затоптать, и никаких следов не останется от сталкерского пикника на обочине старой дороги. Это правильно, заметил снайпер. Нечего уподобляться этим. Кому он не уточнил, все понятно и без разъяснений. Уже и так достаточно зон на земле. Если каждый просто уберет за собой свой мусор, в мире станет намного чище. Дано уже на месте костра была ровная площадка, а Рэд все топтался на ней, подравнивая что-то рифлеными подошвами своих Алтама. Задумался, наверное. Или же просто не хочет возвращаться в карьер, что, впрочем, неудивительно, судя по его рассказу. «Ладно, я сам схожу», – сказал снайпер, взваливая на... Плечо – сильно похудевший мешок. Надобность кожаной сумки отпала, и её похоронили в яме вместе с мусором. Наоборотная была. Когда отправлял ее в яму, придавила немного снайпера военно-сталкерская жаба, свойственная каждому бродяге. Но в жизни нужно уметь расставаться с хорошими, но ненужными вещами. «Я с тобой», – глухо сказал Шухар. Снайпер спорить не стал. Богнул фургон и пошел каменным обломком на краю карьеры, за которыми размытым пятном смутно маячила красная кабина экскаватора. Туман залег на одной глубокой искусственной ямы, словно боец в окопе, до которого еще не добралось безжалостное солнце. Еще полчаса, от силы час и светило довершить зачистку территории. Но времени не было. Судя по рассказу Шухарта, все в зоне очень и очень плохо. Гораздо хуже, чем могло быть. Поэтому стоило поторопиться. Благодаря туману мясорубку было отлично видно. Этакий трехметровый столб из полужидкого стекла, перегородивший проход между правой стеной карьеры и огромным камнем. Видимо, он рухнул прямо на дорогу, перекрыв выезд, и строители решили, что дешевле бросить экскаватор в громадной яме, чем пытаться сковырнуть эту глыбу. А может, их, как и всех остальных жителей Хармонта, накрыло этим посещением. Кто успел убежать, Тому повезло, а задержавшихся перемололо в мясорубке, оставив живых людей, от живых людей лишь черные пятна на камнях, присыпанные белой известковой пылью. Бритва лежала в двух шагах от аномалии, словно приманка для не особо умной добычи. Но не это оказалось самым страшным. Мясорубка не человек, а тупой хищник, который обмануть можно. Гораздо страшнее было другое. Там, за туманным покачивающимся столбом, просматривался размытый силуэт человека. Снайпер повернул голову и взглянул на напарника. «Ты это боялся увидеть?» Ред ничего не ответил. Он стоял, смотрел на мальтица. Сталкер, который хотел его смерти, а вместо этого сам попал в ловушку, из которой не было выхода. «Эй, рыжий, как ночь прошла?» донеслось с той стороны аномалии. «У меня так замечательно. Возле золотого шара отлично спится». «Прости, что я тебя не убил», еле слышно произнес Ред. «Не было времени на выстрел или птичок ножом?» «Он неплохо держался». Этот сталкер, превратившийся из сопляка с дурацким шарфом, мужчину, способного иронизировать на пороге собственной гибели. И что теперь? насмешливо продолжал Крион. оставь меня здесь в этом котловане, как Артура Барбриджа? Тебе ж не привыкать, правда? А помнишь, как ты начал? Первого помнишь? Как ее звали того русского ученого, который умер сразу после того, как с тобой в зону прогулялся? Ты потом месяц с запой не выходил. Признайся, рыжий, это что его убил, а? Может случайно допускаю, но все равно ты. Без тебя бы он жил, до сих пор живеханик был, со своими колбами возился. Потом Арчи был, правильно? Это ты уже осознанно приговорил, как червячка на крючок. Кто же червяки думает, когда крупную рыбу ловит? Потом рябову пристрелил, как собаку. Третьего вообще просто убивать. С первым и вторым не сравнить. И в России я слышал, ты развлекался по полной. Признайся рыжий, тебе же нравится убивать. Не нравился, не убивал бы, правильно? Ведь? «Ну так сделай это еще раз. Подари мне один единственный выстрел. Не пожалей пулю для товарища по ремеслу. Не хочу я подыхать в аномалии. Не хочу, и все тут». Шухар стоял, слушал, и краска медленно сползала с его лица. Снайпер был прав. Он боялся идти к котловану, боялся трясучки в пальцах, потому что видел ночью, как приходит в себя мальтеец, чувствовал его ужас, когда тот осознал свое положение. Он и сейчас боялся сопляк шарфом, подросший и раздавшийся в плечах, обвиняющий другого в собственных грехах, ибо сам убивал не раз. Без этого никак в сталкерском бизнесе. Рано или поздно придется. Его напускное веселье не потому, что ему не страшно умирать. Просто так проще маскировать истерику, ужас свой перед гигантской мясорубкой, благодаря туману, ставшей видимой. Так визжит и бьется крыса в углу, завидевшая удава и почему-то не впавший в ступор запрограммированной природой для таких случаев. Мальтей скричал все громче и громче. Уже не было в его голосе напускной веселости, лишь ярость безысходная, требующая выхода. Шухард стоял, молчал и слушал. А снайпер тем временем деловит привязал к веревке нож, который Ретт вытащил из его спины. Не особо глубокие познания в английском все же позволяли сталкеру через слово понимать, что там кричит обреченный. Но при этом происходящее не было его проблемой. А всё всем мире постоянно кто-то кого-то убивает. Это, конечно, ужасно, но это реальность которая никоим образом не должна помешать разумному человеку вернуть обратно свою собственность. Снайпер затянул последний узел, подергал, проверяя, не вывалится ли его, из него орудие его неудавшегося убийства. Потом глянул на Шухарта, и то, что он увидел, ему не понравилось. На Рейде лица не было, бледный, чисто покойник, на лбу капли пота, хотя утренняя охлада никуда не делась. Это плохо, в таком состоянии люди способны делать глупость, например, застрелиться или выстрелить, «Другого человека через мясорубку. А вот этого не надо», – сказал снайпер, видя, как рука шухарта потянулась к кобуре. «Грузит это твой друг. Конечно, не по-детски, но я на твоем месте просто не обращал внимания. Это как в интернете. Пишет тебе какой-нибудь умник, чисто свою личную, очень убедительную правду, которая тебе нафиг не нужна. Ну и зачем принимать ее близко к сердцу, когда у тебя своя есть гораздо более правильная, потому что она твоя. И доказывать никому ничего не надо». Чужую правду своей не перебьешь, потому что разные они, и одинаковыми никогда не будут. Поэтому отправляем умника в черный список вместе с его личной правдой, как выгнали бы пинками из собственной квартиры любого, кто вперся в неё и стал доказывать, что ты всё не так делаешь и вообще неправильно живёшь. Свою правду на чужую меня дело неблагодарное. Похоже, дошло. Убрал руку с кобуры, но всё равно дышит хрипло. Достал его этот мальки с чем-то очень личным, в точку попал, прямо под дых ударил. Ладно, бывает. Слово не пули, не нож не кулак. Больно, конечно, от него бывает, но пережить можно, если ты не тряпка сопливая, что к шухарту не имеет ни малейшего отношения. Он сталкер правильный, разберется, что к чему. Придя к такому заключению, снайпер взял нож, примерился и бросил его, надеясь, зацепить свою бритву и вытащить ее из опасной зоны. Не Недолет, твою мать! ругнулся сталкер, подтягивая к себе веревку. Никогда не был профи в метании, а зря. Ради такого случая стоило бы потренироваться. И бросил снова. На этот раз случился перелет Длинный нож, используемый в качестве груза, угодил в аномалию, которая отреагировала немедленно. Грязно-сероватая масса огромного столба пришла в движение. Крутанулась резко и выплюнула обратный скорежный кусок металла. Если бы снайпер стоял на месте, то вот бы его и прошил на вылет. Но обошлось. За долю секунды до того, как аномалия отреагировала на инородный предмет, снайпер упал на землю. Над головой просвистела нехоже крупнокалиберной пули. веревку рвануло из руки. Не было бы на ней бронеперчатки, кожу просекло бы до кости на 100%. «Вот поэтому и не стоит стрелять в людей через мясорубку», – сказал сталкер, поднимаясь на ноги. «Иногда она, как воздух, беспрепятственно пропускает предметы через себя, а порой, когда не в настроении, может вернуть, причем по той же траектории. Сейчас она явно не в духе. Три человека перед ней уже сутки почти мельтешат, а покушать так и не обломилась». «Не знал», – качал головой шухарь, До да тебя никому в голову не приходило чем-то кидаться в мясорубку». Странный вы народ, американцы, смехнул снайпер. У нас, например, любой научный эксперимент начинается с того, чтобы стрельнуть неопознанный объект, кинуть него чем-нибудь или попробовать сломать. Конечно, ненаучно, можно и объекта лишиться, но зато сразу понимаешь, что к чему. Шухар дернул уголком не в шутку. Интересный подход, надо взять на вооружение, отметил он. Кстати, холостой движение мясорубки расшвыряло мелкие камешки возле ее основания, один из которых ударил по твоему ножу. И правда, теперь бритва лежала шагов на пять ближе, чем раньше. Конечно, подходить и брать не рекомендуется, но прикладом вала дотянуться вполне получится. «А я так надеялся, что ты выстрелишь», – заметил Мальтийцев. Теперь, выкачившись, он говорил абсолютно спокойно. Все никак не возьму в толк. С чего это ты меня так ненавидишь?» – Произнес Рэд. «Конечно, где тебе?» – хмыкнул Крион. «Убивать людей всяко проще, и думать не надо». Все никак не возьму в толк. Что она нашла в твоей конопатой роже? Я род нее из кожи вон. Деньги не считаю. Жениться готов. А она чуть и тебе разговор заходит. Млеет себя, только что слюной не захлебывается. И что самое главное, тебе она нахрен не нужна. Как так получается, а? Дина Барбридж задумчиво проговорил Шухоль. Вот оно что. Снайпер между делом уже достал бритву из опасной зоны и придирчиво осматривал. Нормально, ни щербинки нигде, ни царапины, как новая. Впрочем, это неудивительно, на то она и бритва, сработанная кузнецом, из редчайшего артефакта. «Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей», – философски заметил снайпер, отправляя в ножны вновь обретенное оружие. «Я бы порекомендовал твоему другу почитать русских классиков, но, думаю, ему это уже без надобности. Помочь мы ему тоже ничем не можем, так что, увы, пора нам отправляться». «Как ты это, не знаю, равнодушно ты это сказал», – вымолвил Шухар. «А ты предлагаешь мне пролить скупую мужскую слезу по поводу незавидной судьбы парня, который хотел тебя убить?» – удивился снайпер. «На мой взгляд, единственное, чем мы могли бы им помочь, если бы могли, так это пристрелить, пока он не пристрелил нас». В словах Русского была суровая, правда, зона. «Понятное дело, что твои личные переживания трогают только тебя, Сталин они до лампочки». Чем-то Крион напоминал Шухарту Артура Барбриджа. Может, широкими плечами, может, длинными черными волосами. Да нет, не в этом дело. Уж признайся себе, сталкер, для тебя что, Арчи, что вот этот Крион были и останутся сопляками, одного из которых ты убил в этом проклятом карьере, а второго собираешь оставить здесь сейчас на лютую смерть либо от голода, либо от той же самой мясорубки. Ты уйдешь, а здесь на камнях еще одна жирная черная клякса появится. Все, что останется от глупого пацана, возомнившего себя крутым сталкером. Все, хорош. Жесткая ладонь легла на плечо Реда. Он эту жесткость даже через научный костюм почувствовал. Или ты уходишь, или оставайся тут сопереживать. Только вот, думай, твои близкие достойны твоего внимания гораздо больше, чем этот несостоявшийся убийца. Последние слова несколько отрезвили Шухарта: И куда мы пойдем? В институт не пробиться, золотой шар мне пока что ничем не помог. Я реально не знаю, что делать дальше. Ну, насчет ничем не помог, это ты зря, смехнул снайпер. Меня ж выкинуло зачем-то именно сюда. Думаю, все в этом мире не случайно. Помнится, как раз перед переходом я выпил маленько и решил, что предназначение у меня такое – шляться по мирам и помогать тем, кому действительно нужна помощь. «Чушь, конечно, крыса собачья, но сдаётся мне, что тебе одному со своей проблемой не справиться». Вдвоем тоже ничего не выйдет», – качал головой Шухар. «Институт постоянно охраняет подразделения национальной гвардии, в данный момент уже наверняка усилены морпехами. А это пулеметы в окнах, гранатометы, броневики». «Понимаю», – кивнул снайпер, – «штурмовать по институт мы не будем. Есть идеи поинтереснее». «Карьер с золотым шаром остался позади» как и мысли Шухарта о золотом шаре и Крионе, угодившем западню. Снайпер прав. Когда ничем не можешь помочь человеку, смирись с неизбежным и помоги тем, кому можешь. И судя по тому, что говорил русский, это было не то, чтобы реально, нет, просто шанс забрежу, будь то лучик света меж тяжелых свинцовых облаков, облепивших небо зоны. Когда надеяться больше не на что, человеку свойственно хвататься даже за соломинку, если, конечно, такое имеется в наличии. Отбить мы твоих не сможем, это понятно. Значит, надо попробовать выкупить. Предложить что-то такое, чего никто раньше не предлагал. Предложение, от которого нельзя отказаться, криво усмехнулся Шухард. И что же это? Тебе лучше знать, сталкер, отозвался снайпер. Это твоя зона. Редрик призадумался. Есть идеи? Есть одна, произнес Шухард. Скупщик у нас в Хармонте есть, хрипатый Хью. Так вот, кто-то из его прихвостней дошел до старого завода и видел там нечто, даже заснять успел. Да только это нечто его заметило и так напугало, что он с катушек соскочил от страха. Фотоаппарат выронил и убежал. Дураком везет и в прямом переносном смысле. Прошел тот псих через аномалии и добрался живым до Хармонта, где его заранее подкупленные полицейские скрутили и доставили к Хью. Не зная, что наплел купчик этот идиот, да только никто его с тех пор не видел. А Хрипатый двоих опытных сталкеров отправил на завод, чтобы они тот фотоаппарат нашли и принесли. И место писал точно, мол, возле старого паровоза памятника он валяется. Однако ни один из них не вернулся. Тогда Хью нанял нас с Барбриджем. Шухард замолчал. И? Подбодрил его снайпер. Что и? Сказал мол, фотоаппарат тот принесите, а если еще что увидите, заснимите обязательно и пятьдесят тысяч зеленых ваших. Ну, а когда будем смерть лампу, то, сказал и хрен э, тогда с ним, с фотоаппаратом, любую сумму, какая у на листке чековой книжки, заплатить за нее, обещал. Про смерть лампу слышал, но никогда не видел, кивнул снайпер. По легенде, это что-то вроде излучателя, оббивающего все живое. А как связаны лампа и старый завод? «Да хрен его знает», – досатый бросил Шухарь. Хрипат и всего не сказал. Скорее всего, сам не знал. По его словам, много лет назад сталкер по прозвищу «Очкарик» вынес с завода смет-лампу, с институтом не торговался и унес ее обратно в зону, где и погиб. И это все, Всё вроде... А когда этот Хью говорил, если что увидите, заснимите обязательно, это он что имел в виду? Вряд ли фотографии с видом заводских руин на фоне заката. «Гнилое место тот завод», – сказал Шухард. «Порой ее развалин гул идет странно. Это такое, что земля трясется. Мы называем это явление «бродяга-дик». «Так-так», – потер лоб снайпер. «Значит, что мы имеем завод «бродяга-дик», пропавший «сталкер» и «смерть-лампа». Лечайший артефакт, за который можно купить весь ваш институт вместе с потрохами. Улавливаешь? Кстати, почему вы тогда не дошли до завода с этим, как его, Барби Джоном? поправил Ред. Старый хрен обеими ногами в ведьмин студень влез. Пришлось его обратно на себе тащить. Не повезло, покачал головой снайпер. Хотя, как знать, может, если бы дошли до завода, оба не вернулись бы. Судя по твоему рассказу, этот бродяга Дик – штука серьезная. А значит, есть повод познакомиться с ней поближе. Зона территории крайне неоднородная. То аномалий на каждом шагу, без промера дороги болтами и гайками десяти футов не пройдешь, то лишь лужа под ногами, до да грязища, без намека на какие-либо смертоубийственные неприятности. Иди себе, да матерись громко от души, вытаскивая бронированные сапоги из размокшей глины, благо никто, кроме напарника, тебя не слышит. Он же не осудит, ибо сам материться... По-русски заковыристо, да так, что с познаниями Шухарта в языке любимого американцами Достоевского понять почти ничего невозможно. Поневоле осознаешь богатство иностранного лексикона в этом отношении в сравнении с крайними ограниченными комбинациями из факов и шитов. «Похоже, мы все глубже в болото влезаем», – сказал снайпер, – «только странное оно какое-то. Будто земля взяла и размокла ни с того ни с сего». «Это аномалия такая», – отозвался Шухар, – «называется мёртвая трясина. Хороша тем, что на ней никаких других аномалий не бывает, можно идти без промеров. Единственное, что трудно это, иногда по колено в грязи идти приходится». «Ну, то, что у вас в Америке аномалии, у нас норма», – хмыкнул снайпер. «Да, уж видел в вашей зоне», – заметил Ред. «Но сих пор не понимаю, чего это на вас Наполеон с Гитлером лезли». Невозможно победить страну, где все мужчины-сталкеры, привыкшие выживать в любых условиях. Это точно, сказал снайпер. Только хорошо бы, чтобы сейчас эти любые условия нас не доконали. Еще немного и по пояс провалимся, тогда никакие костюмы не помогут. Тихо. Шухарт поднял руку. Чувствительная электроника шлема донесла для ушей прерывистые гудения, доносящиеся Из рощи скрюченных желтых сосен, расположенной как раз напротив обширного участка мертвой трясины. «Думаю, нам лучше туда не соваться», – произнес снайпер, также услышавший странные звуки. «А то как пить дать нарвёмся на неприятности?» «Уже нарвались», – сказал Шухар, закусив губу. «Не думал я, что они найдут нас так быстро. Назад, скорее назад». «Но скорее не получилось». Получилось лишь немного быстрее переставлять ноги по направлению к месту, откуда они влезли в аномалию. Ряд мысленно корил себя, хотел пройти по безопасному пути, а получилось как всегда. В зоне короткие дороги обычно самые опасные. Не в аномалию влезешь, так обязательно случится какая-нибудь другая пакость, например, такая, как сейчас. Шухарт обернулся, уловив в стекле шлем отражение чего-то темного и чертыхнулся от души. На том краю мертвой трясины стояла скала с титановыми зубами тварь, смахивающая на большую металлическую собаку, у которой с грудной клетки торчали две устрашающие виды клешни на мощных гибких проводах, поисковый робот-ищейка третьей модели, ориентированный на поиск артефактов любыми доступными способами. И недоступными тоже. Что там говорил о нем Нунан? Великолепный аппарат, блестяще показавший себя в геологоразведке, устойчивый, автономный. Да уж, автономнее некуда. Самообучающаяся механическая пакость, которая не особенно любит лазить по труднодоступным местам зоны в поисках раритетов, предпочитая выслеживать сталкеров, возвращающихся с удачного рейда. Клешни с встроенными алмазными дисками, предназначенные для резки арматуры, И зубы, отлично справляющиеся с менее сложными препятствиями, за полминуты превращают человека в фарш, который невозможно идентифицировать даже по зубам. А кровь, засохшая на роботе, и костяная крошка, застрявшая между зубов – мелочи в сравнении с теми трофеями, что приносят из зоны ищейки. Весь персонал института в курсе, и все молчат. Да и что говорить? Мол, научные роботы выслеживают и убивают преступников, шарящихся по запретной территории. А таких немедленно отберут военные, приспособив для охраны тюрем и секретных объектов. Значит, пусть все идет, как идет. Может, меньше народу будет рисковать жизнями, таскаться через кордон. Обычно ищейки легко догоняют бегущего человека, благодаря длинным ногам с мускулами из синтетического белка, покрытыми толстой бронекожей. Состоит это феноменальное достижение науки из твердых наночастиц и неиспаряющейся жидкости. В обычных условиях оно очень похоже на настоящую кожу, мягкую и эластичную. Однако при ударе участок, подвергшийся динамическому воздействию, меньше чем за миллисекунду, затвердевает, приобретая свойства брони. Шухарт, когда впервые увидел в институте это чудовище, недоработанное тогда, еще самую первую модель, сразу понял, что хорошо бы ее как-нибудь завалить и шкуру содрать, куртку с нее сшить, цены бы такой куртки не было. Проблема только в одном, как завалить от куина на сволочь. Функция-то у нее простенькая, арты вынюхивать. Вся остальная электроника пошла на обеспечение безопасности научного робота, по тактике-техническим характеристикам, вполне сравнимого с боевым и по инстинктам тоже. Единственное, что отделяло сталкеров от этих машин для убийства, так это мертвая трясина, полужидкая поляна, в которой щеки разом провалились по грудь. Впрочем, твари это не смутило. Вылезли обратно, разделились и потрусили вокруг аномального участка почвы по твердому бережку, периодически подвывая алмазными дисками в клешнях. Гоняет их на малых оборотах, чтобы сразу к делу приступить. Соображает, что сталкеров в научных костюмах придется выковыривать из них, как черепах из панцирей. Шухар глянул на напарника. Странно, но тут, похоже, не особо удивился. Встречал и раньше, и живой остался. Это вряд ли. В чудеса Редрик давно уже не верил. Тогда что? Так спросил. Роботов видел и немало, спокойно ответил снайпер, держа наготой свой вал. Но пока стрелять явно не собираюсь. Где? В Москве их навалом, ржавых и голодных. Многие пострашнее этих будут. Шухард даваться в подробности не стал. Если удастся выжить, то маловероятно, надо будет расспросить подробнее. Здесь в Штатах про Москву много чего рассказывают. Продрессированных белых медведей, например, которые по улицам свободно ходят, будто кошки, умеют плясать под балалайку и приучены водку пить прямо из бутылок, развлекает туристов. Белые треска, помнится, божился, что сам это все видел, когда съездил в Айдаха, брешет подонок или попутался с пьяным. Москва в штате самоцвете и Москва в России это, наверное, все-таки две разные Москвы с одинаковыми названиями. Хотя кто его знает, в географии Редрик никогда силен не был. Тем временем ищеки определились с позициями. Стали, поводя жуткими мордами, полностью лишенными глаз, но зато густоутыканными волосками рецепторами. В новой модели конструкторы от видеокамер отказались. Мол, прошлый век все решает эхолокации, нанорецепторы и тому подобные мудренные штуки. Что решает, это да, не поспоришь. Ищейки даже через научный костюм мастерски вычислили, дорогие артефакты, развешанные на теле Шухарта под одеждой, словно елочные игрушки. И теперь точно уже не отпустит, даже если им те арты сбросить. Похоже, какой-то дебил строил научных монстров программку по уничтожению людей в зоне, не имеющих отпугивателя универсального ключа свой чужой, который в институте обязательно снабжали лаборантов и ученых перед походом на опасные территории. Фак. Душой сказал Шухарт. Ну, конечно же, если мальтийс где-то умудрился спереть научный костюм, наверняка у него и отпугитель имелся, только он его в карман своих штанов не засунул для пущей сохранности. Ред сбросил АПС в кобуру и принялся копаться в многочисленных отделениях и кармашках своей научной брони. Так, мультитул, аптечка, еще аптечка, запасливый креон, черт тебя дери, пакетик синими таблетками, амфетамины или что посерьезнее, Последний патрон, который таскают с собой многие военные, пластинка жевательной резинки. Есть. Маленький пульт с двумя кнопками, похожий на тот, которым стоятельные домовладельцы отпирают ворот своего особняка и подземный гараж. Бьет широким лучом, так что эффект гарантирован. Только Редрик бросил взгляд на снайпера. Ключ привязан к научному костюму. Его шухарты щеки не тронут. Наверное, не тронут. А вот русскому по любому не сдобровать. Даже если его навороченная защита не спасет от титановых челюстей с алмазными пилами внутри. Кстати, снайпер все понял без пояснений, увидев пульт в руке спутника. Кивнул, после чего почти не целись, выстрелил одиночным ближайшего робота, который плавным, почти ленивым движением ушел от пули и снова кивнул. Стрелять не бесполезно, это я сразу понял по растительности на морде, сказал он. Зачем бы роботу столько волос, если это не датчики? Теперь же все проще. Теперь тебе надо просто уйти, если, конечно, получится. А я попробую их отвлечь, чисто на всякий случай. И не спорь, у тебя семья, у меня никого. Так что это верный расклад. Думаю, ты и без меня справишься». Сталкер тяжело посмотрел на напарника. С одной стороны, прав он, не поспоришь, с точки зрения целесообразности. Но с другой, почему-то очень хочется треснуть ему бронированной перчаткой в морду, чтобы чушь не городил. Хватит с него Рэда Шухарта чужих жизней на сегодня а то с такого груза недолго или спится нафиг, или пулю себе в лоб пустить. Но слух ничего не сказал, надавил пальцем на кнопку и пошел вперед, одновременно доставая из кобуры АПС. Ищейка сейчас вообще не должна на него реагировать, будь то он для нее пустое место. Так что мешает подойти к ней вплотную, засунуть ствол в пасть и нажать на спуск. Само собой, вторая тварь бросится, огибая мертвую трясину, и при этом может, конечно, на пульт не среагировать, проанализировав ситуацию электронными мозгами. Не зря ну, он так гордился искусственным интеллектом поисковых роботов. Но это уже по ходу дела придумается, что делать дальше. И тут Ред осознал, что ищейка, которую он уже приговорил заранее, и не думает замирать на месте, словно памятник самой себе. Наоборот, с ее приближением тварь оживилась, под бронекожей заиграли синтетические мускулы, пила в клешнях зажужжали сильнее, что за черт? неудуменно произнес сталкер, остановился, еще раз нажал на кнопку, потом на вторую, без Собака Собакоподобный монстр явно готовился к атаке, даже в грязь шагнул от нетерпения, правда тут же вылез обратно, брезгливо, по-кошачьи отряхивали лапы. Вот ведь сволочи и и такую функцию предусмотрели. Все они предусмотрели, чтобы у них мозги хитромудрые в черепах полопались, Даже данные костюмы, неизвестно каким чудом спертого мальтийцам с институтского склада, не забыли удалить из базы данных. И теперь дави на кнопки, не дави на кнопки, эффект одинаковый. Хотя нет, эффект появился, правда не совсем такой, какого ждал Шухард. Прям перед ним воздух начал стремительно уплотняться, мгновение и в нем уже можно различить тугие спирали, похожие на длинных серых змей, то сворачивающихся в кольца, то разворачивающихся, разматывающихся в пространстве и тут же появляющихся вновь. Все это вместе было похоже на смерч, стремительно увеличивающийся в размерах, но только не закручивающийся в одну сторону, а состоящий из многочисленных разноправных потоков плотненного воздуха. Не дай зона попасть в такую вот воронку. Шухарт видел однажды, как сталкер в нее затянуло. Парень даже не понял, что произошло. Аномалия попалась, почти прозрачная, а дело вечером было. Затрясся он вдруг, словно в приступе безудержного смеха. А потом разорвал его на части, будь то он гранату с вынутой чекой проглотил. «Веселый призрак» – раздался спиной спокойный голос. «Надо же!» – на инфракрасное излучение среагировал. Шухарт невольно скрипнул зубами. «В зоне беда обычно не приходит одна, и если не повезет, так по полной. Вот сегодня по полной и получилось». Сразу видно, призрак большой и голодный, проснулся моментально и даже не удосужился замаскироваться. В этих прокрытых местах все аномалии, словно хищники в засаде, стараются стать как можно незаметнее. Оно и понятно, добычи мало, все живое отсюда бежит, птицы, зайцы, даже кроты и те расползаются подальше зараженной земли. Только сталкеры, да ученые сюда лезут, словно мухи на дерьмо. Вот и приходится с чудовищным порождением зоны и Но не в этот раз. Призрак, сволочь, был уверен в том, что добыча никуда не денется. Поэтому, не скрываясь, шел, вернее плыл над трясиной, покачиваясь и посвистая своими вихрями, словно заключенными в прозрачную оболочку, которая, кстати, на глазах меняла форму, становясь карикатурно похожей на силуэт человека. Про этот феномен всякие легенды ходят. Кто-то говорит, что это и вправду призрак, предыдущей жертвы аномалии, но Шухарт не верил. Скорее всего, данное явление просто эффект зеркала. Аномалии так удобнее поглощать жертву. Настигла, обволокла, словно в чехол упаковала, и размазала своими вихрями по прозрачной оболочке. Жуткое зрелище, кстати. Только что стоял человек, трясясь, будь то, от хохота. И вот уже вместо него кровавый силуэт, контурами напоминающий несчастную жертву. «Да пошел ты, вдруг неожиданно для самого себя», сказал Редрик. Швырнул бесполезным пультом в аномалию, и, обогнув ее, рванул по грязище со всех ног прямо к ищейке, нетерпеливо переминающейся на берегу. Такой расклад веселого призрака не устраивал. Аномалия ускорилась. Вихри внутри нее раскрутились так, что их уже и не видно было. Сплошная серая извесь, из недр которой вырвался жуткий вой, какой случается при урагане в каком-нибудь горном ущелье. Кто-то замрет от ужаса, но Редрику это только придало сил. Он бежал, выдирая ноги из грязи и матеря свой научный костюм раз последними словами. Ну давай, сволотая поднажми. Где твою мать ваши грёбаные усилители мускулов, ну на нам расхваленные, чтоб ему самому по болоту с ними тономали бегать, жир растрясая и улыбаясь до да икоты. Помогло. Матюги в таких ситуациях всегда помогают, особенно если грязи меньше становится вследствие близости края мертвой мёртвой трясины. Бежать стало значительно легче. Наверное, ещё и те самые усилители силы мышц прониклись и врубились на полную Катушку. И тогда Шугарт начал стрелять. Большой тяжелый русский пистолет повел себя на удивление правильно. Хоть с непривычки тянул руку книзу и отдача толкалась ладонь чувствительно. Но за счет массы АПС практически не вело в сторону. И потому почти все пули легли точно в цель. Ищейка, не веря привалившему счастью, растопырила клешни, разинула пасть. И исходу получила в эту самую пасть три пули, выбившие из десен впрессованные в них титановые зубы. Тяжёлого робота такое неудобство не особо расстроило. Ищейка дернул башкой, но устоял на ногах. И даже ринус был в атаку. Но новой порции свинца сбило механического каннибала с траектории броска. Дядь стрелял, не останавливаясь, уже не целясь, неважно, куда попадёт, лишь бы хлестал свинец по бронешкуре, лишь бы выиграть ещё несколько мгновений, а там, глядишь, повезёт. Ведь и в зоне, и в жизни везёт обычно тем, кто не стоит на месте, ожидая милости от судьбы, кто прёт на пролом, брызгая злыми слюнями на стекло защитного шлема и стреляя на бегу, словами, пулями, эмоциями, действиями, подчиненными одной единственной цели. Одного боялся сталкер, что патроны кончатся раньше, чем он успеет. Но они не, конь, не кончались, за что большое искреннее спасибо тому русскому, кто придумал такой пистолет. И Шохрот успел. Последними двумя выстрелами он все таки сбил с ног и щейку и, мощно оттолкнувшись ногами, Прыгнул через нее, успев увидеть прямо под собой страшную клешню, клацнувшую в дюйме от подошвы его ботинка. А потом он упал, не особенно удачно, на бок, потому что не успел приноровиться к механике костюма новой модели. И прыжок получился дальше, чем Ред рассчитывал, прямо на кочку. Да и хрен с ней с кочкой, главное, что живой пока что. Теперь бы успеть пистолет перезарядить, и тогда... Перезаряжать АПС не потребовалось, потому что из мёртвой трясины беззвучно прилетели пули, ударили по левой лапе робота, встающего в земли, заставив того снова шлёпнуться на бок, как раз под основание весёлого призрака, вылезающего на твёрдую землю. Всё произошло моментально. Надрывный виск на самой высокой ноте, то ли аномалия перетрудилась, то ли щейка закричала пронзительно, хотя вроде по технологии не должна была бы. И на размытый человеческий силуэт веселого призрака плеснуло белым, тягучим, с гнойно-зелеными разводами. А потом из аномалии во все стороны брызнули мелкие металлические осколки, будто граната разорвалась. Один рванул плечо Реда, но костюм спас. Ощущение было, будто кулаком ударили души, но через подушку. Получается, зря он ну, Нахаил. Не наврал толстяк, за что ему и его конторе тоже отдельные с кисточкой. Веселый призрак стоял на краю мертвой трясины, теперь спокойный, выдохшийся, неопасный, и, как показалось Шухроту, слегка обалдевший от того, что он только что перемолол. А так тебе будешь знать, что такое синтетическое мясо, которым наших нашего брата в фасфудах пичкают. Долго им тебе рыгаться будет теперь с непривычки, сволочи нормальные. Меж тем вторая щейка, та, что с другой стороны мертвая трясина стояла, увидев такое дело, взвизгнула. Силами недовольна, и рванул обратно в сторону рощи с кривыми соснами, формой стволов, напоминающими змей, которых изрядно долбанули током. Зона кого хочешь изменит, не то что деревья, механизмы мутируют. Вон чешет безглазый псина с клешнями, только ее и видели. Вряд ли в ее башку программистов вкладывали умение делать выводы из гибели напарника. А из трясины, э -э, кстати, торчала рука, зажата в ней автоматом, правда недолго. Ржавая тина зашевелилась, и из вязкой аномалии вылез весь снайпер, грязный, как не знаю что. Это он, конечно, правильно сделал, что в мертвую трясину нырнул, уходя от осколков, но видок у него сейчас был жутковатый. Вот таким образом, сказал Стрелок, выбравшись на твердую землю, ища глазами лужу побольше. Кстати, благодарю, за что мрачно поинтересовался Шухард. После таких вот приключений у него всегда портилось настроение. Вроде бы радоваться надо, что живые остались, но как-то все равно на душе погано, когда лишний раз сознаёшь, какой мерзкой пакости твоя душа прикипела, да так, что не отодрать ее, не вернуть обратно никакими силами. Хуже наркотика эта зона, будь она трижды проклята. За то, что ствол достал после того, как пультом щелкнул, значит, один уходить не собирался, хотя неразумно это на боевого робота с пистолетом бросаться. «Можно считать, повезло тебе с этим призраком». И тут же поправился. «Нам повезло». «Скорее тебе», – сказал Редак, доставая фляжку из бокового кармана и делая большой глоток. «Я пистолет для постраховки достал, чисто на всякий случай». «Ладно, за для ясности», – сказал снайпер, наклонясь над лужей смутной дождевой водой. «Пять минут и отправимся. Вряд ли ты пятью минутами отделаешься». Заметил Редак, прячь флягу и доставая сигарету. Тут на четверть часа работы. Как раз время для твоих вредных привычек, хмыкнул вредный русский, плескаясь в луже. Там еще я вроде пакет с колесами заметил, не употребляю, отозвался Шухар. Курева, спиртного и зоны хватает с лихвой. Сказал и заметил с удивлением, что настроение вроде как улучшилось немного. И почему так понял как-то сразу потому что не осталось в Хармонте настоящих сталкеров. Словом, перекинуться не с кем. Погибли или в тюрьмах сидят все те, с кем когда-то сиживали в борще допоздна, вспоминая былое. Одна молодежь, понаехавшая со всего света, в надежде урвать за периметром свой кусочек дармового счастья. Но не бывает оно даром, ни для кого. А уж зона за свои дары вообще втридорога по полной вытрясает судьбы, души и жизни. А что ж... А это ж святое после хорошей заварушки, языком почесать, а прокинуть по маленькой. Подумал Ред, вздохнул и вновь достал из кармана фляжку. Будешь? Не откажусь, сказал снайпер, вылезая из лужи и стряхивая с перчаток мутные капли. Твою мать, как же я обожаю все эти приключения, особенно такую вот поросячью гигиену после них. Понимаю, хмыкнул Шухард. это любовь на всю жизнь. В смысле я не про гигиену, а про приключения. И, скользнув взглядом по большой луже, в которой плескался снайпер, снова закаменил лицом. Вспомнил, как относительно недавно полз вон там, неподалеку, где трава, спаленная дьявольской жаровней, до сих пор не выросла, как своим телом Артура прикрыл отмычку свою, жертву мясорубки, предназначенную. И ведь не о том думал тогда, что человек спасает, хорошее дело делает. Совсем не о том. Помнил он свои мысли, мол, если этот сопляк сейчас поджарится, можно просто сразу обратно поворачивать, потому что без него ничего не получится. Шухарт вновь скрипнул зубами, да так, что аж крошку костяную во рту ощутил. Лучше бы тогда сгорели они оба, лучше бы жаровня маленько пониже опустилась, и все тогда решилось бы само собой, как обычно в этих местах решается. Были два человека, остались два черных пятна, на месте которых через пару месяцев выросла на удивление густая трава. Снайпер проследил взгляд сталкера и прищурился. Что это? Мутировавшая жарко? Больно большой участок выгорел для обычной. Нет, не жарко, качнул головой Шухард. Если жарко, то... а есть дьявольская жаровня, сверху опускается. Если сразу залечь и не двигаться, то обычно только задницу слегка припечут и все. Хотя бывало, что сгорали люди в ноль до да пепла, что твоя сигарета. «Сверху, говоришь?» – задумчиво протянул снайпер. глотнул с протянутой фляги и тут же вернул ее обратно. «А над головой что было?» «Видел чего?» – над головой, – смехнулся Редок, заворачивая крышку и пряча флягу в карман. «Кто ж вверх смотрит, когда жаров не палит? Глаз лишних ни у кого нету». «Понятно», – произнес снайпер. «Ну ладно, пойдем, куда шли, а то день не резиновый». Это точно согласился Шухард. Если повезет, до обеда выйдем к заводу.